Глава 4. Раньше срока. Я заснул с мыслями о прокладке проводов и установке прожекторов. Великий архиэлектрик, повелитель света Денис, озарит туннели подземелий божественным сиянием прожектора и обратит в прах мерзкого демона из сумрака или глубины. Неважно, откуда он припёрся. Я заставлю его убраться во свои ясе. Не зная, сработает ли мой план, но всё равно это была занимательная мысль. Утро началось легко и беззаботно. Мэй радостно напивала себе поднос, жаря яйца и колбасу, а аммонита выдувала уже вторую за утро чашку кофе. Тем временем я сидел за своим ноутбуком и искал полевые камеры, датчики движения и прожекторы. Нам стоит опасаться не только теневую тварь. Солдаты клана Махиса или кто-либо ещё живущий в подземелье очень чувствительны к свету. Как минимум, это их напугает и дезориентирует, и мы выиграем немного времени. Гномы-кузнецы из Грибограда активно использовали огонь, но даже самое яркое пламя в подземном мире было относительно тусклым по сравнению с мощным огнём прожектора. Даже обычному человеку было бы трудно приспособиться к такому яркому свету после темноты подземелья. Если Манолайсу когда-нибудь удастся проникнуть в верхние туннели, в доме сразу зазвучит тревога. Гиркий свет замедлит вторженцев достаточно, чтобы я успел принять правильное решение, прежде чем они окажутся на поверхности. Осталось только решить, как лучше всего мою задумку реализовать. Придётся прокладывать кабель от дома, копать траншею. Это неизбежно привлечёт внимание любопытных соседей. Либо генератор бензиновый поставить, но в него надо будет обязательно подливать топливо. Эх, везде свои недостатки, идеального решения нет. Я включил свой телефон и провёл несколько часов в интернете. Наконец я нашёл компанию, которая специализировалась на удалённом освещении, сигнализациях и прочих подобных штуках. Я заплатил немного больше за ускоренную доставку. Чем быстрее сигнализацию установят, тем спокойнее мы будем спать. В южном туннеле уже было несколько гномиих ловушек, но мы с аммонитой активировали шипы в стене, так что теперь они были бесполезны. Если только я не придумаю, как их перезарядить. Да и другие ловушки оставляли желать лучшего, будем откровенны. Мы с Демоницей относительно легко преодолели их. Пора пополнить мой список обязательных дел в телефоне. "Амонита", задумчиво произнёс я, тыкая пальцами по дисплею. "А что ты сказала этому демону-слуге?" Я вспомнил, как они обменялись парой фраз во время нашей стычки. После битвы я не успел расспросить Амониту, а потом этот момент как-то вылетел из головы. «Я хотела остановить его», — сказала Амонита, оторвавшись от кружки с кофе. «Сказала, что ты мой человек, моя собственность, а у демонов не принято воровать друг у друга». «Вот как», — хмыкнул я. «А что он ответил?» «Ответил какую-то чушь», — сказала она. «Сказал, что болото должно быть заполнено цветами, и рассмеялся». «Хм, и впрямь бред какой-то». «Мне кажется, у этих тварей реально нет своих мозгов», — сказала Амонита. разглядывая отстранённо содержамые кружки. А просто набор фраз для ответов. Типа как нейросеть, задумчиво произнёс я. Подобье настоящего разума, мыслить умеет, а воли своей нет, только алгоритмы. Вполне возможно. Амонита неопределённо пожала плечами. Вряд ли она знала, что такое нейросеть. Демоны-слуги созданы искусственно. У них и правда может не быть своей души. Остаток дня прошёл в каком-то домашнем блаженстве. Сегодня на мы был маленький сарафан с голубыми и фиолетовыми цветами, и она постоянно ходила из комнаты в комнату, пока убиралась и готовила еду. Наблюдать за тем, как она хлопочет, было в высшем удовольствии, особенно когда короткая юбочка слегка подлетала от резкого движения, и я видел краешек белых кружевных трусиков. Тем временем мы с Амонитой положили несколько газет на журнальный столик, и я начал учить Диманицу разбирать и чистить нашу растущую коллекцию огнестрела. Было что-то невероятно медитативное в том, чтобы разбирать оружие на составные части, чистить их, а затем снова соединять вместе. Диманица не любила работу по дому, предпочитая отлёживаться на диване, но тут у неё прямо зажглись глаза. Амонита, похоже, наслаждалась процессом чистки и разбора оружия и на удивление быстро взялась за дело. После того, как мы закончила уборку, моя жонушка подошла к нам и села в кресло. Слушая музыку, она улыбалась мне и Амонита очаровательно самодовольно. Мысли мы читались очень легко. Она явно думала, что мы с Амонитой сделали ещё один шаг на пути к сближению, но я сохранял выражение лица строго нейтральным. То же самое делала и Амонита, сосредоточившись на сборке оружия. Дива Лицы и я успели сильно сблизиться за время вылазок в подземелья. Аммонида ясно дала понять, что я ей нравлюсь, да и я чувствовал сильное притяжение к роковой красотке, но когда Мэй завела разговор о замужестве и детях, то она, кажется, немного спугнула зарождавшиеся чувства. «Что ж, надо немного подождать. Время всё расставит по своим местам. Как бы я не хотел эту краснокожую красавицу, как бы она не хотела меня, лучше не гнать коней». В конце концов она всё ещё живёт здесь, с нами, и никуда пока уходить не собирается. Может, мне и правда стоит отбросить держивующие меня табу? Подумаешь, Гарим. Для многих людей, в том числе и жителей Подземелья, этот вопрос вполне себе норма. В течение следующих нескольких дней моя новая инновационная система безопасности тоннеля начала работать. Я вызвал роботяк тех самых, которые делали мне люк и забор, и те проложили новый кабель к погребу. Каждую ночь я переносил коробки в погреб, и мы с Аманитой по верёвке опускали их в шахту. У меня было не так много свободного места в подвале, так что пришлось задействовать тоннели. Мне также хотелось избежать кучи переходов в подвал за один день, так как это могло привлечь моих любопытных соседей. Поэтому мы с Аманитой сделали всё максимально быстро. Включив налобный фонарь, я распаковал и расставил всё купленное добро. Составил каталог проекторов, камер и детекторов движения. Надо покопать, как лучше разместить их в тоннелях. Чем скорее заработает сигнализация, тем лучше. Прожекторы желательно расположить ближе к тоннелям, возле железных дверей. Но для того, чтобы провести электричество по этому пути, потребуется просто куча проводки. Также нельзя размещать камеры слишком близко к проекторам, иначе видео будет слишком размытым. Ближе к вечеру я закончил собирать оборудование. На следующее утро я проснулся, собрал свои инструменты и снова направился к подвалу. Я планировал провести остаток дня в тоннелях, собирая и настраивая сигнализацию. На всякий случай я решил прихватить дедовский наградной Макаров. Мало ли. Я повесил кобуру с пистолетом на пояс. Инструкции по настройке сигнализации были довольно простыми, но я всё равно прочитал их 3 раза, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Как только всё было на месте, я протянул провод вниз. В самом погребе и тоннели ниже. Это была утомительная работа: сверление каменных стен, чтобы вставить металлические кронштейны, прокладка проводов самым разумным образом, а затем установка и сборка проекторов и камер. Пока руки были заняты работой, я мысленно вернулся к ситуации, сложившейся вокруг подземелья. Я всё ещё понятия не имел, как добраться до Моны Лизы. Я даже никогда не встречал и не видел этого человека в кошаклуде. Но пока он жив и у власти, Мэй не может быть по-настоящему в безопасности. К счастью, в подземелье были и другие, кому не нравился безумный вождь клана Махис. Аммонита, Гогор, Лерайя, вассалы старого короля, втайне сохранившие верность павшему Сюзерену. Я мог использовать сложившуюся политическую ситуацию в своих интересах. Если нападение демонов слуг — реальное дело рук Монолайса, я мог бы попробовать вывести его на чистую воду, И таким образом сделать своими союзниками двоих других великих кланов. Под внешним и внутренним давлением клан Умахец точно не устоять. Собирая подставку для одного из прожектеров, я поймал себя на мысли, что по сути планирую революцию, чтобы свергнуть злого короля в подземном фэнтезийном мире. Но теперь это казалось мне совершенно привычным делом. Кто бы мог подумать? Самое приятное заключалось в том, что мне вовсе не нужно быть в центре глобального замеса по наведению порядка и справедливости в яркости. Не нужно врываться в авражеский строй и расстреливать всех из автомата. Мне вполне достаточно посеять семена будущей революции. Я узнал про Моны Лизу столько плохого, что успел возненавидеть его, почти как того чула, который в 8:00 утра начинает сверлить своим сраным перфоратором. Хотя ни того, ни другого я никогда лично не встречал. Он мучил и пытал Мэй, убил её близких людей, поэтому мысль, что именно я покончу с этим ублюдком, показалась мне весьма заманчивой. После того, как прожекторы были установлены, я включил их и проверил датчик движения. Он щёлкнул, когда я правил рукой перед собой, и зажёгшийся прожектор ярким потоком света чуть не ослепил меня. Особенно сильным эффект показался после нескольких часов работы в тусклом свете на лобного фонаря. Идеально. Далее я перешёл к камерам. Те, что входили в комплект, подключались прямо к проекторам, а затем через антенну отправляли предупреждения и видео на мой телефон. Я подключил камеры и расставил их в основном на южных и восточных туннелях, где находились входы в подземелья, то есть в извилистый лес и на территорию клана Пиклис. В конце я подключил провод антенны, протянув его вверх по лестнице и вывел на внешнюю сторону погреба. Работая, я снова вспомнил о теневом демоне. и задумался на тему, что я буду делать, если тварь вдруг объявится в верхних тоннелях. И самое главное, если есть низшие демоны, значит, есть и высшие. Демон-слуга, прорвавшийся в реальный мир, поднял на уши всю яркость, и его до сих пор не остановили. Что произойдёт, если из глубин явится высший демон? У меня не было ни малейшего желания бороться ни с кем из них. Когда мы впервые встретились, Амонита сказала мне, что она демон, но не астральное существо, а просто раса. Такая же, как люди и эльфы. В чём интересное различие между расой демонов и паранормальными нематериальными сущностями? Они как-то связаны между собой. У нас в разговорах уже мелькало предположение, что Моналис, возможно, заключил договор с высшими демонами, чтобы получить власть. Правда, сама Амонита очень скептически относилась к данной идее. Она, кажется, вообще не верила в существование неких могучих сущностей, дремлющих в глубине. Но после всего, что я видел в подземелье, это больше не казалось мне таким уж невероятным. Внезапно из тоннеля, в котором я работал, раздался тихий звук, как будто по земле застучал маленький камешек. Я находился в южной части сети пещер, но ещё далеко от южной железной двери. Я обернулся, и луч моего фонаря осветил поворот тоннеля. Мне показалось, что там что-то очень быстро юргнуло за поворот, уйдя из поля моего зрения. Я услышал звуки быстро удаляющихся шагов. Что бы или кто бы это ни был, он двинулся к тоннелям, где находилась заброшенная гномья архитектура, к южной рунической двери. Ублюдок, мать его. Неужели за нами явились раньше срока?